крепкий орех На закате солнца к Корнилову прискакал отцветлейшего курьер с приказанием немедленно явиться к командующему Корнилов приказал своему казако-ардинарцу седлать коня Пока приказание исполнялось, курьер успел рассказать, что битва на Альме была жестокой Наши войска сражались стойко. Везде, где дело доходило до рукопашной, я держали верх. но потери наши огромны. Много убиты, еще больше ранено, пожалуй, до пяти тысяч человек. Армия отступила на реку Качу. Но и неприятель понес большой урон и остановился, заняв оставленные нашей армией позиции на Альминских высотах. Где находится Светлейший? Куда идет армия? Светлейший послал меня с дороги из Улукула на Ивенди-Киой. Думаю, что он уже там. А куда двигать с армией, это пусть он сам вам, ваше превосходительство, объяснит. И курьер прибавился с раздражением насмерть усталого человек. Полагаю, что и сам Меншиков не знает, куда идёт армия. Бегут? Да нет, светлейший приказал отступать с музыкой. А морские батальоны? Оба батальона находились в передовой цепи у Бохчасарайского моста. Там было очень жарко. Вероятно, потери у них очень большие. Корнилоу подали коней. В сопровождении ординарцу-урядника и двух рядовых казаков в спиках адмирал поскакал, огибая сотёрную дорогу у Малахов курган к Кенкерманской гати. За нижним маяком на подъёме в гору Корнилову встретился полковник Тотлебен на своём вороном коне. Впрочем, и кони всадник были так запорошены белой известковой пылью, что трудно было угадать и масть коня и цвет мундира на полковнике. Тут лебедин откозырял Корнилову. Корнилов остановил полковника, они съехались. Слышишь новость? Мы проиграли сражение. Армия отступает, сказал Корнилов. Знаю, а у меня беда. Я затребовал от адмирала Станюковича брус и фидосок для подпорной стенки из запасов порта. А он что? ответил, что он не отпустит с делового двора сухопутному ведомству ни одной щепки. Корнилов усмехнулся. — Чего вы смеетесь, адмирал? Вы начальник штаба Черноморского флота и должны оказать мясодействие. Прикажите, Станюкович вас послушает. Всей душой рад, но этот самодур у меня не послушает. Вы, полковник, у нас человек новый и не знаете всех тонкостей наших служебных отношений. Я и приказать не могу Станюковичу, да он и не любит меня. А Нахимов? Павла Степановича он и совсем не выносит. Ведь мы с Нахимовым Лазаревские школы. А Станюкович порочит и хулит все, что сделал Лазарев. Это человек старой школы. Он не мирится с тем, что сидит на берегу, а не командует флотом. По службе он считает себя выше нас и подчиняется только Меньшикову. Да вот, я еду к его светлости. Не хотите ли со мной? Ему все и расскажете. Тут Лебен поморщился. Пожалуй, он мне скажет то же, что и Станюкович. Вы знаете, князь меня зовет кирпичных дел мастером. Это ничего. У его светлости слабость к остроумию. И Нахимова он зовет то боцманом, то матросским батькой. А вас, Владимир Алексеевич? Корнилов безмятежно улыбнулся и просто сказал. Мой с князем оба генералы свиты его величества. Право, поворачивайте коня за мной, я вас поддержу у князя. С утра не слезал с коня, но это ничего. Вот боюсь, мой ворон за вами скакать не может, умаился, бедный. Тот лебен потрепал коня по запрошённой грязной шлей. Да, коня жаль, согласился Корнилов. Да вот что, садитесь на казачьего коня, а казак отведёт вашего ворона домой. Вам ничего в казачьем седле. Тот лебен согласился и пересел на другого коня. Всадники пустились дальше в гору Рысию. Солнце уже закатилось, но на смену солнцу вышла луна и пролила на горы почти синий свет. Крепко пахло полынью и по летнему застрекотали на холмах ночные сверчки. Первое время всадники молчали. Сопровождавшие казаки закурили трубки и отстали. Корнилов придержал коня. «Что вы полагаете о наших делах, полковник? Выстоит Севастополь или нет? Я выражаю не сомнение свое, а хочу знать, как смотрите вы. Князь не без странностей, как будто не в попата ответил тот Лебен. Я хочу сказать, что чем меньше светлейший будет мешаться у дела, тем лучше. Чем дальше он будет с армией от Севастополя, тем полезней». А многие порицают князя, что он вышел на встречу неприятелю, потеряв огромные, а польза велика ли? Это неверно. Я отвечу вам как военный инженер. Охраняя крепость, армии должны иметь её за собой. Я вовсе не ценитель его военного гения, но он грамотный военный человек. К сожалению, он не терпит около себя знающих людей, а сам не имеет авторитета, и его не любят в армии. Окол такого человека вечно будут раздоры. Не забывайте, что Севастополь морская крепость. Цель англичан уничтожить Черноморский флот. Он у них бильмо на глазу. В этом вы правы несомненно. А знаете, полковник, что мне ответил князь, когда я спросил, а как быть с флотом? Положите его себе в карман. Это последние слова, которые я от него слышал. Он шутник. Большой шутник. Но она ошибается. Флот, даже запертый в бухте, очень серьёзная сила. Союзники имеют цель уничтожить наш флот, но для этого им нужно достичь сначала двух целей. Во-первых, уничтожить армию. Во-вторых, овладеть Севастополем, чтобы в-третьих, уничтожить флот. Итак, орех, который им надо раскусить, имеет три скорлупы: армия, крепость, флот. Сегодня первую скорлупа допускаю, дала трещину. Есть вторая и третья. Надеюсь, самая крепкая.